Неотъемлемый элемент нестабильного режима системы управления – попытки дебюрократизации. Застойная, развитая бюрократия защищает от реформ своих чиновников, и не только их. Если руководитель защищает себя, то он защищает и свое подразделение – отдел, цех, воинскую часть, имение, артель, секту. Защищая сам, он защищает от репрессий и населения. Изощренные бумаготворческие процедуры, бесконечные согласования проектов решений, детальные регламенты – все это защитные механизмы, спасающие людей и организации от тотальных мобилизаций и волевого перераспределения ресурсов с помощью бюрократических технологий. Население, а чиновники даже в ранге министров тоже народ, смягчает жесткость системы управления, стабилизирует ее, приспосабливается к ней и одновременно приручает систему. Обюрокрачивая бюрокрачивая систему управления, люди делают ее приемлемой и переносимой. Поэтому для перехода в нестабильный режим Реформаторы стремятся, если не уничтожить окончательно бюрократию, то хотя бы ослабить ее влияние. Деспотизм не может обойтись без шоковых методов управления. Бюрократия же не может работать в таких условиях. В подобные переходные эпохи населению страны бюрократии нужнее, чем государству. Для русских людей... Бюрократическая деятельность является таким же полем для творчества, как и фольклор, анекдоты, религиозные верования, народная литература и тому подобное. Это своеобразная отрасль национальной специализации, национальный вид спорта. Государство борется с бюрократией, а население ее воссоздает и с ее помощью защищается от государства. Причем наибольшее развитие защитные бюрократические технологии управления получают после долгого пребывания системы в нестабильном мобилизационном состоянии. В 1690 году приказных людей насчитывалось 4657 человек. Тогда же как в 1640 году 1611 почти трехкратное увеличение за полвека. Старец Аврамий в тетрадях, поданных Петру Первому, писал: по приказам начальных людей посажено, где бывало прежде всего по одному, ныне два, Инди есть и три, а молодых, где подьячих полны приказы, иным где и сидеть негде, стоя пишут. Причем большая часть их, почти три тысячи, сидела в приказах московских, распространяя отсюда волны указов и повелений на всю страну. Бюрократические учреждения не только множатся, но и укрупняются. В том же 17 веке 60-х годов почти исчезают приказы с одним-тремя подьячими. Теперь средний штат их 20-40 человек. Иностранцы, бывшие тогда в Москве, с ужасом писали о почти бесчисленном количестве чиновников. До революции, рассказывал мне отец, призывом в армию и увольнением в запас занимались уездный воинский начальник и три писаря при нем. Сейчас на территории бывшего Елисаветградского уезда где призывался и тоже помогал писарям бесплатно мой отец, существуют 16 районов. В каждом свой военкомат с немалым штатом. Кроме того, в каждом сельсовете начальник военно-учетного стола, ВУС. В итоге десятки работников военного ведомства на район. А по всей территории бывшего уезда целая рать. Итак, то, с чем справлялись худо бедные четыре человека, теперь делают сотни. В 1940 году в годовом отчёте колхоза было всего три счёта. В 1957 уже 29, теперь 90. В моей родной Ярославской области к концу 90-х годов на каждый колхоз или совхоз приходилось пять управленцев в районном и областном аппарате Агропрома. За последние десятилетия, когда страна приспосабливалась к жизни в новых рыночных условиях, численность занятых в аппарате управления удвоилась. Такова защитная реакция общества на перемены, резкий рост бюрократизма. То же самое наблюдалось вскоре после революции и после хрущевских реформ. Чиновничий аппарат растет, все приспособились к новой жизни, как писал о российской бюрократии Лексин, сознание своей безусловной нужности верховной власти при постоянно ожидаемых гонениях вырабатывает у русского чиновника Изворотливость потрясающую, хребет гибкий, но неперебиваемый.